глава 33. журавль пьет небо эпоха черного солнца год 359. сезон пробуждения насекомых запускают воздушных змеев день двадцатый от пробуждения анго лес кукол черный тушью раздались мелодичные переборы струн откуда то издалека до слуха донеслись слабые постепенно нарастающие звуки Белая музыка текла, окрашивая мир в свой цвет. Длинные пальцы натягивали серебряные струны, как тетиву. Каждый безукоризненно точный звук становился чьей-то смертью. Прекрасная мелодия проникала в тела и наносила необратимые внутренние повреждения, если жертва не успевала защититься барьером. Учитывая головокружительное мастерство играющего, сделать это было непросто. В воздухе витала музыка. По струнам текла кровь. Черный жрец в раздражении повернул голову. Уже очень давно не слышал он этих звенящих смертоносных нот. После стольких лет молчания знаменитые кефары, крыло журавля, вновь явило свою силу. Когда мелодия достигла апогея, пространство перед Элиаром оказалось расколото белоснежным порталом, из которого на вершину холма невозмутимо шагнул первый ученик. Яниер был знаменит не только выдающимися способностями к врачеванию, но и редкими музыкальными дарованиями. Элиар, как и все воспитанники Храма Закатного Солнца, в свое время также обучался высоким искусствам, но освоил только основы. С тонкой священнической музыкой у сына Великих Степей вовсе не заладилось. Он играл порывисто, беспорядочно и грубо, и мог хорошо сыграть разве что мелодию силы вселяющую в сердца ужас. Впрочем, с некоторых пор он стал вселять этот самый ужас одним своим появлением, без дополнительных ухищрений. Белая музыка вдруг приобрела новый рисунок и ритм. Разящая мелодия сменилась на погребальную песнь упокоения уже не для живых для призванных с болота душ и для тех, кто погиб только что, нескольких красных жриц и его собственных боевых жрецов храма затмившегося солнца. Нежные звуки мало-помалу гасли, стихали, вместо них потянулась тишина. Какая-то особенно проникновенная, умиротворенная, какая всегда бывала после магических мелодий Яниера. «Ты обезумел?» — зло накинулся на него северянин, едва кончив играть зачем ты заставил учителя сражаться? Священная лотосная кровь еще не вызрела и будет полностью истощена жестоким испытанием». Элиар невольно смутился от такого напора. Уже очень давно никто не смел разговаривать с ним столь дерзко, обвинять или прикословить. Но у Яниера, как это ни прискорбно, были все основания для упреков. А потому Он мог лишь попытаться объяснить, что на самом деле произошло. Я вовсе не принуждал его к бою. Это недоразумение. Проклятие. Десятилетиями в прошлом они были вовлечены в замкнутый круг недоразумений и недопониманий, и в новой жизни началось то же самое. Какая вздорная глупость со стороны учителя не верить ему. Но и сам он, глупец не меньший, распозволил спровоцировать себя и втянуть в нежеланное противостояние. «Остановись!» Янер решительно встал прямо перед ним, готовый, кажется, к худшему. Боевые веера с ледяными лезвиями искристо сверкнули в полумраке. Мессир погибнет, потеряв столько сил. с аверием он в безопасности. Ты сам знаешь, Наварх Ромбелиата не сможет причинить учителю вред в отличие от тебя. Авери физически не сможет предать его. Агния также доказала свою верность. Дай им спокойно уйти. Я вернул его в мир, а не они. В раздражении прорычал черный жрец, не обращая внимания на ультимативный тон владетеля севера. Учитель должен остаться в Бену. Он не жалеет крови и быстро теряет силу. Веера взвлись в воздух в угрожающем жесте. Белый журавль расправил крылья из полупрозрачного льда. Илиар с удивлением наблюдал за этой демонстрацией. Неужели первый ученик осмелится драться с ним? «Разве ты не видишь? Учитель готов умереть, лишь бы не идти с тобой. Если учитель умрет, я призову его душу снова!» В яростном запале крикнул Элиар, в ту же секунду раскаиваясь в необдуманных, резко брошенных в лицо Яниеру словах. Когда-то он был ослеплен ненавистью и не видел, что сам стал похож на того, кого ненавидел. Тиран. Возвращенный тираном. Сейчас же, осознав многое, Элиар старался взять под контроль темные проявления своей натуры. Но не всегда это удавалось. «Если получится создать подходящий сосуд...» — резонно заметил Яниер, покачав головой. — Ты ведь уже знаешь, что это не так-то просто, верно? Да и душа учителя может не откликнуться после двух предательств. Отступись. — Ты и вправду готов противостоять мне? — хмуро спросил Элиар. Глава храма лунного солнца не ответил. За спиной его поднимался в небо огромных размеров журавль, величественные птицы размером в полнеба. Журавль с оперением цвета белого нефрита, крыла его обернулись острым льдом, подобные гигантским боевым веерам. «Когда я пришел убивать Ишерхэ», — мягко улыбнулся Яниер, ничуть не отвлекаясь на свою духовную проекцию, — «владычица оказалась вовсе не так слаба, как мы предполагали. Конечно, ее концентрация не могла сравниться с концентрацией подлинного высшего небожителя, но кое-что она умела». Увидев технику осознанного призыва зверя души в действии, я попытался ее перенять. «Вот как!» — Леар нахмурил брови. Тьма проклюнулась и прорастала из его пальцев длинными острыми когтями. Вот уже все пространство вокруг густо заволокло тьмой. «Вижу, ты преуспел». Того, кто одолел в бою высший дух Серебряного Дракона, уж, конечно, не остановит Джуравля. Однако, если бой все же завяжется, Яниер станет ложным и очень опасным противником, который сумеет задержать его надолго. Элиар с грустью вспомнил, как долго в те страшные годы пришлось ему добиваться доверия Триумфатора. На какие жертвы пришлось пойти, чтобы быть всегда рядом и в нужный момент тайны пустить Яниер внутрь защитных барьеров Дворца? И, конечно, какую цену пришлось заплатить? Снискать в глазах всего ромбелята позорную славу предателя, час нужды переметнувшегося на сторону врага. Большую часть времени владычица проводила в уединении, в полумраке и тишине. Придворные редко имели удовольствие лицезреть ее. И Шерхе не слишком любила пышные приемы и большие собрания чтобы по доброй воле нарушать священный покой Триумфатора просьбой об аудиенции, нужно было быть смельчаком или же человеком, которому нечего терять. Что как раз удачно соответствовало действительности. «Надеюсь, у тебя был достаточный повод, чтобы явиться», без предисловия начала Ишерхе. «Говори. А вы Триумфатору, Элиар поклонился и, бегло осмотрев из зал, перевел взгляд на восседавшую на пионовом троне владычицу. «Благодарю за оказанную честь». Нынешнюю ставку триумфатора в Бенну было не сравнить с изысканными роскошествами Ромбелиата. Однако и Ишерхэ, кажется, относилась к внешней стороне власти проще, нежели многие совершенные. Материальные блага мало заботили ее». Красный волк намеревался было опустить глаза, чтобы в присутствии вышестоящего привычно изучать узоры на паркете. Но что-то задержало его, привлекло внимание к тонким белым рукам, лежащим на широких бархатных подлокотниках. Постепенно духовное зрение прояснилось, и Элиар застыл поражённый. На пионовом троне всё так же сидела и Шерхе, но видел он не изящную женщину, прекрасную лицом и телом, Особенный дар, взгляд, просвечивающий насквозь под покровом оболочки, позволял разглядеть истинную суть. Почти всегда люди были не такими, какими казались, но столь жуткой метаморфозы Элиару еще не встречалось. Перед ним был бесполый дух, по природе своей способный принять любое обличье, но проклятьем рождения, заточенной во плоти. Дух, могущественный и чуждый всему человеческому, с каждым днем силы его кажется только крепло, питаясь темной энергией войны и разрушения, которые вновь царили на материке. Дух был огромен, полностью не помещаясь в тело, он выпростил наружу многочисленные отростки щупальца, становясь похожим на уродливого паука. Горло подкатил комок. С трудом Элиар преодолел чувство ужаса и панического желания бежать прочь, туда, где омерзительные паучьи лапы не смогут до него дотянуться. «Продолжай!» — тягуче пропела и шерхэ, но красный волк услышал лишь стрекочущее щелканье жвал и почти металлический ляск хитиновых зубцов. Лицо владычицы оставалось по-прежнему безупречно, но красота ушла из него. По крайней мере, Элиар перестал ее видеть. До меня дошли известия о важном решении, которое было принято триумфатором. Отозвался он, не в силах оторвать глаз от отклыхающегося марево-когтистых лап. Черный туман, словно бы облекался плотью, становился все более осязаемым по мере того, как Элиар погружался во внутреннее духовное зрение. Высочайшим повелением назначен новый великий Иерафант. Он осекся заметив в воздухе тончайшие нити древней магии, не имеющие четкой привязки к стихиям. Так проявлялось могущество небожителей, и оно опутывало зал для аудиенций, словно на глазах растущая паутина. Иширхэ лениво повела головой, и к Элиару потянулись белесые стебли, свивая вокруг аккуратный кокон. Красный волк не шелохнулся, чувствуя, лишь раз и дернешься, хищные путы стянутся только крепче. Его хваленая отвага по капли вытекала из сердца, вместо нее тяжкой ртутью заползал холод. Это был холод и иного мира, пустота, бесцветия Он и не думал, что может быть так отвратительно и страшно. «Я был бы счастлив получить благословение его светлости мессира Игнация Лермана Арка», прямо сказал Элиар, не желая понапрасну терять время. Да и Ишерхэ, в отличие от учителя, не питал склонности к великосветским намекам, предпочитая четко называть вещи своими именами. Грубо, прямолинейно, но эффективно. Все мы знаем, что его назначение продиктовано необходимостью. Предшественник нынешнего великого Иерафанта был не в состоянии продолжать службу, проводя политику, противоречащую желаниям триумфатора. «Лестер научил тебя говорить так» не своим голосом разъяренно проревела и шерхе, и хищное паучье чрево раздулось. «Надеяться прислать ко мне раба с извинениями будет достаточно?» Осмелюсь заметить, Элиар опустил голову, не в состоянии больше смотреть на чудовище, однако хруст суставчатых членов не давал позабыть о его присутствии. «Что учитель не знает о моем визите? Я не хочу пребывать в немилости вместе с ним, а потому я здесь». Нет, все-таки прежде сущности шерхе не проявлялась так откровенно. Не было ли это следствием того, что в теле владычицы обитал несчастный дух человека, вытесненный разрушительной мощью божественного духа, обезумевший от сопротивления и, наконец, проигравший? Этого Элиар не мог знать. лестер выкормил такого же плута, как он сам?» — презрительно усмехнулась Ишерхэ. «Невероятно!» так долго взращивать собачью преданность, чтобы в благодарность получить вероломный удар в спину. Ты меня развеселил. Придать своего учителя и господина при первой же возможности решится не каждый. Я благодарен учителю за науку, но жизнь моя принадлежит триумфатору. Довольно лести, — жестко оборвала Ишерхе. Я вижу насквозь жалкие человеческие души. «Все вы из страха готовы на любые подлости, но в одном ты прав. Ты и твой учитель, вы оба принадлежите мне. Можешь не бояться опалы. Оставайся в Бенну. Я не позволю Игнацию преследовать тебя. Мы будем только поощрять тех, кто перейдет на нашу сторону». Тем временем старый корабль Леоноры бесшумно поднимался в воздух, унося учителя. Элиар стиснул зубы и, преодолев себя, дал знак прекратить преследование. Он не хотел никого принуждать. Он должен был преклонить колени и повиноваться каждому слову наставника, а вместо этого вынудил того бежать в гневе и страхе. Он решил было, что за минувшие четыре сотни лет обрел достаточно покоя. Он ошибался. Прошлое вновь всколыхнуло память, как порыв осеннего ветра, волну. Что с ним не так? Насколько глубока должна быть одержимость, чтобы пронести ее сквозь эпохи? Мысли о тех днях, что больше не вернуть, заставили сердце сжаться в бестолковой тоске и боли. Но сквозь эту боль из сердца прорастали драконьи крылья, пробивалась темная мощные неукротимые силы сила черного солнца, которую он привел в мир. «Ваше Высокопреосвященство не вступит в бой?» — осторожно уточнил Ишиата, предусмотрительно не приближаясь к двум ученикам Красного Феникса, со смешанными чувствами, смотрящими на старый галеон Леонора, плывущий в ночном небе под косыми крыльями парусов. «Мы позволим им уйти беспрепятственно?» Черный жрец не ответил. Все эти годы он жил подчиненный одной идее. Но все оказалось напрасно. Время остановилось. Сердце стучало медленно, громко и больно. Кем будут они друг для друга теперь? Учитель и ученик, ставшие смертельными врагами, разделенные прошлым навсегда? Упрямая страстная надежда на лучшее разбилась о грубые камни реальности. Элиар молчал, и бесконечные волны памяти бились в его сердце. Эпоха Красного Солнца. Год 291-й. Сезон великого холода. Северный ветер срывает листья. День предпоследний. Ромбелиад. Красная цитадель. Киноварью. Моя госпожа вновь почтила Ромбелиад своим присутствием. Голос прозвучал непривычно глухо, но у Элирии не было сил придавать ему выразительности, понапрасну растрачивая цвет крови. И шерхе стояла у окна, величественная и неизмеримо прекрасная, словно звездная ночь над Леонором. Серебряные волосы тяжелым шелком рассыпались по плечам. На его слова владычица даже не повернула головы, они были чем-то незначительным, не большим, чем жужжание насекомого. Она, рожденная повелевать, единственно знавшая все ответы, была далеко отсюда, далеко от господской башни Красной Цитадели и его маленькой рабочей комнаты и красный феникс терпеливо ожидал. Наконец чудные звуки певучей речи пролились в воздух. Голос триумфатора был нежен, как лепестки голубой гортензии. Но по проскальзывавшим в нем то и дело стальным ноткам Элирий безошибочно угадывал гнев, который тщетно пыталась скрыть от него бессмертная дочь Инайре. «Ты видел немало городов прошлого, Лестер, не так ли?» Даже великолепный город солнца, недоступный взором низших волшебный сон, который небожители сумели воплотить в реальность. Жаль, что он был темницей моей госпоже. Осторожно заметил и Лирий. При всей своей проницательности он все еще не мог догадаться, к чему клонит и Шерхе, что совершенно не радовало. Игры, в которых правила диктовал кто-то другой, не нравились Красному Фениксу. И Шерхе, казалось, не расслышала ответа, а, может, ответ и вовсе не требовался. Меж тем, именно он когда-то обнаружил тщательно скрываемую от мира дочи Найре и освободил из заточения. На благодарность, конечно, можно было не рассчитывать. «Нравится ли тебе город Бенну?» Она лениво продолжила расспросы. Элери через силу улыбнулся, чувствуя растущее раздражение. «Боюсь, что нет, моя госпожа». «Отчего же?» Несмотря на вопросительные интонации в голосе владычицы, не было ни намека на заинтересованность. «Разве не ты сам основал его?» «Мне не нравится то, во что он превратился», — ровным тоном пояснил Элирий. «Бену стал слишком шумен и суетлив. Он не подходит для храмовой жизни». Он сделался похож на огромную ярмарочную площадь, на Мещанский базар. Этого вполне достаточно, чтобы стать столицей торговли и ремесла, но не ставкой триумфатора, какой она представляется мне, величавый, внушающий священный трепет подданным. Он не овеян дыханием иных времен, подобно Ромбелиату. «Хватит!» напрочь игнорируя правила этикета, и Шерхэ оборвала его на полуслове Также в былые годы обращался с приближенными и единицей. видят небожителей, и Шерхэ оказалась достойной дочерью своего отца. С твоей склонностью к пространным рассуждениям следует заниматься изящной словесностью или, может, философией, но никак не политикой. Такое ощущение, что ты цитируешь какой-то позабытый трактат. «Неужели так трудно отвечать «односложно»?» Красный Феникс поджал губы. Он мог бы возразить, что «односложно», пусть отвечают неполноценные дикари, а не мессир Элири Лестер Лар, ведущий свой род от владетелей лазоревых гаваней Леонора. Но вслух он сказал другое. «Язык Лиан, который Триумфатор соблаговолило выбрать для беседы, совершенен и создан для сложной поэзии». Несчетные века пропитывался он музыкой ветра и моря, вечно зеленых садах лучезарного Леонора. «Неудивительно, что говорить на нем доставляет мне наслаждение. Надеюсь, я буду прощен». Наконец, и отвернулась от так долго занимавшего ее окна и медленно приблизилась. Густые ресницы капризно качнулись, скрывая зловещие омуты глаз». Она подняла тонкую руку, которую украшал один единственный перстень с простым черным камнем, а ее длинные пальцы запутались в его волосах. Загадочно шептались у шелка ее одежд, дурманящим облаком окутали ее духи. Элири не успел ничего понять, как уже стоял перед ней на коленях, не в силах вымолвить ни слова. Помимо воли, вновь воскресали неясные чувства, чувства, которых он никогда не мог понять в ее присутствии. Он всякий раз ждал этого, он знал, что это вновь случится с ним, и ничего не мог поделать. Когда она была рядом, какое-то терпкое безумие захлестывало сознание до краев. Сердце отвращалось, но кровь до последней капли принадлежала и шерхе и заставляла тело желать ее. Сопротивляться силе полубога невозможно. Реки крови не потекут вспять по венам. Элирий с горечью осознал, что никогда не будет свободным. Бессмертная дочь Инойре будет владеть им всегда. — Разве тебе можно в чем-то отказать, Лестер? — тихонько промурлыкала Иширхэ. — У тебя на все готов ответ. Она картинно вздохнула, грудь поднялась и вновь опустилась. И все-таки я оказалась права. «Климат Бенну подходит мне лучше. Воздух Ромбелиата слишком влажный, от этого случаются мигрени и учащаются приступы беспамятства». «Разве воздух Леоноры не был еще более влажным?» «Может быть». И Шерхэ внезапно рассердилась. Перемены ее настроения всегда случались резко, как перемены осеннего неба. «Но Леоноры больше нет». Пора перестать делать вид, будто это не так. Нет, не говори мне, что он существует в наших сердцах, в нашей памяти. Я устала от этой напыщенной лжи, устала от самообмана и разговоров о прошлом, которого не вернуть. Леонор не может считаться погибшим, пока жив народ совершенных. И Лирий почтительно склонил голову, но не отступил от своих слов. В ответ Ишерхэ презрительно фыркнула. Тех перворудных могучих наследников-богов, что жили на Леоноре, также больше нет. Своей чрезмерной опекой ты сделал народ совершенных слабым, и это убило его. Так случайный сквозняк убивает избалованные тепличные растения. Все кончено. Без притока свежей крови у не нет будущего. Признай же это. Лирий покачал головой. Я могу сказать обратное. Будущего нет у Бенну. Он уже пал под натиском орта дикарей. Народ совершенных выродился там в полукровок. «Ты одержим манией чистой крови!» Голос Ишерхе становился все более повелителен и тверд, грозя большими неприятностями. «Это глупо. Среди полукровок также рождаются сильные воины и жрецы». Этот временный обнадеживающий эффект возникает при первом смешивании. Элири пожал плечами. «В длительной перспективе, в каждом новом поколении, кровь будет слабеть. В конце концов, в ней не останется ничего от истинного цвета. Мы потеряем дары небожителей навсегда». «Довольно?» — властно отрезала Ишерхе. «Я здесь не для того, чтобы спорить. Решение уже принято» от лишён благоволения Триумфатора и должен быть разрушен. Всё зашло слишком далеко. Выбирай, или ты зальёшь город огнём, или Игнаций зальёт его кровью. эллири ничего не ответил. Он был неприятно шокирован, даже потрясён. Что ещё за новая блажь? Безумная мысль посетила разум Триумфатора. «Не разочаровывай меня, Лестер!» Глаза Иширхе угрожающе сверкнули, и Элирий вынужден был взять себя в руки и что-то ответить. «Боюсь, триумфатор желает невозможного», — уклончиво сказал он. «Красный огонь над мири способен на многое», — пренебрежительно рассмеялась Иширхе. «Разве не владеешь ты редким даром Феникса? Самое время явить его миру для устрашения всех живущих». Впервые в жизни Эллирия поставили в столь затруднительное положение. Недопустимо использовать дар небес во зло. За это и был в свое время разрушен Элеонор, и все они извлекли жестокий урок. Повторение — не хотелось. Кроме того, Элири не видел никакого смысла в приказе Триумфатора. Он был лишь жесток, кощунственен и бездушен. Разве только она желает растоптать, унизить и окончательно погубить его. Разве только... «С каких пор я стал палачом, моя госпожа?» Чуть слышно процедил Элирий сквозь зубы. «С каких пор ты стал перечить мне, Лестер?» В тон ему зловеще прошипела владычица, качнув головой. Казалось, серебряные змеи вьются в ее волосах. Скинутые руки и шерхе были последним, что успел заметить Элирий, прежде чем свет в его сознании померк, и тьма рванулась навстречу откуда-то из глубин первородного хаоса с изнанки мироздания, где, как говорят, и издревле обитали подвластные темному богу твари. Красный феникс отшатнулся, но не смог сделать ни шага. Он не знал силы, что окружали его сейчас, разбуженные и призванные холодной волей и шерхе, готовые разорвать его в клочья, как голодные гиены. Что происходит? Кошмарные твари кружили, не в состоянии добраться до него — словно они находились в различных мирах, в различных мирах. Так значит, и Шерхе научилась открывать тонкий мир, мир бесцветия, жуткий пограничный мир теней и неясных очертаний, мир призраков и мертвецов, оказавшись в нем, недолго сойти с ума. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Элирий снова стоял перед ней в маленькой круглой комнате господской башни, и мир воспринимался совсем иначе. Нет исхода, нет надежды, нет больше сил и желания бороться. Борьба бессмысленна. Это ловушка, из которой не выбраться. — Ром Биллиад должен быть разрушен, — упрямо, почти капризно повторила Эшерхэ. — Или ты утопишь город в огне, или мы зальем его кровью. «Выбирай. Ромбелиад должен быть разрушен. Какие страшные слова. Элири боролся за свой заветный город так долго, а теперь ему предлагают выбрать между ним и собою, как будто они не одно целое, как будто город его не дышит с ним вместе. Выбирать? Но выбора нет. «Сделаешь это — и получишь мое прощение», — добавила Эшерхэ, будто смягчившись но он знал, в сердце ее нет места жалости. «Начнем все сначала, позабыв раздоры прошлого». Элирий молча смотрел в красивое, лишенное всяких эмоций, лицо. Пальцы его подрагивали. Ведь это же дикость — уничтожить целый город по чьей-то прихоти. Но для Иширхе, похоже, подобное значило не больше, чем «разорить муравейник», словно люди для нее — неразумные твари. А может быть, от слишком напоминает владычицу Леонор и времена ее бессильного заточения? Может быть, и сам он слишком напоминает ей те времена, которые дочь найре хотела бы истереть из памяти, как дурной сон? «Все будет исполнено, моя госпожа», — очень тихо вымолвил, наконец, Красный Феникс. «Ромбелиад перестанет существовать, если такова священная воля Триумфатора». «Вот и славно!» И Шерхе удовлетворенно кивнула, возвращаясь в доброе расположение духа. «В конце концов, мы ссоримся только о политике и власти, а не о любви. Верным будет уничтожить причину? Тогда и конец ссори. Ты согласен, Лестер?» Она выжидающе смотрела на него, кажется, с насмешливым любопытством. «Что, по сценарию полагается мольбой о прощении?» «Никогда». Никто не услышит их от красного феникса Леонора. — Твой приказ будет выполнен, прекрасная госпожа. Бесстрастно повторил Элирий и вышел вон, не дожидаясь ответа. Где-то в самой глубине его души рождалась и поднималась к сердцу расчетливая трезвая ненависть, такая холодная, что лотосная кровь леденела в жилах.